Глава третья С Винсентом мы столкнулись в дверях столовой. Неевицы ему помешало этикет. э н г е р и ц д до кончиков ногтей он мог размазать близкого человека ровным слоем по ближайшей поверхности, но опоздать на ужин ни за что. Вот и сейчас, собранный и мрачный как грозовая туча, его светлость вышагивал по коридору. У губ з а л е г л и складки, а взгляд метал молнии. Увидела его и на миг защемило сердце. Ведь это мой родной брат, который всегда стоял за меня стеной. Он прикрывал меня, когда я свалилась с дерева и перепачкала платье прямо перед ужином. Я побежала переодеваться, а он рассказывал родителям сказки. Только Винсент всегда мог охладить гнев отца и растопить холодную о т чуждённость матери. Только с ним я могла поговорить о некромагии, как о чем-то само собой разумеющимся. Так почему сейчас мы смотрим друг на друга как чужие? Тереза. Муж тепло улыбнулся, и я почти поверила в то, что все будет хорошо. Софи скрывалась за нашими спинами. Ну, как скрывалась, сцепив руки, выглядывала из за надежной скалы Анри, осторожно, но с явным любопытством. Наверное, сейчас не лучшее время, но ребенок тут н и причем. Протянула руку, и девочка доверчиво вложила свою ладошку в мою. Добрый вечер, граф. с у х о ч о п о р н о ледит Тереза. Леди Тереза, да что б тебе сесть мимо стула. Винсент, это София, наша воспитанница. Глаза брата расширились. София – это мой брат. Его светлость Винсент б е г о герцог де м о р т о н София присела в реверансе, глубоком и настолько точно исполненным, что любая английская леди от зависти съела бы свой лучший шарфик. Приятно познакомиться, в а ш а светлость. Голосок невинный, глаза опущены не в пол, но достаточно низко все по правилам. Что касается моих глаз, то они только чудом на лоб не вылезли. Предыдущие реверансы Софии, которым ее чётно учила Мариса и которые мне доводилось видеть, напоминали нечто среднее между Книксоном, страдающей под а г р е с т а р у ш к и и деревенскими танцами в п р и с я д к у Андрей больше не улыбался, но уголки его губ едва уловимо подрагивали. А вот маска сурового герцога не дрогнула ни на миг. Тем не менее склонился к Софии и поцеловал тонкие пальчики. Взаимно, юная леди. Она подняла глаза и очаровательно ему улыбнулась. Можно я сяду рядом с вами? Вот это было уже больше похоже на мою дочь, но теперь отмерла я. Софии. Вместо ответа она взяла за руку сначала меня, потом Анри, и таким вот странным гуськом мы просочились в столовую. с л е д за его ошарашенной светлостью. Твоих рук дело, шепнула мужу, когда мы усаживались за стол. Он покачал головой. Похоже, она всерьез задалась целью понравиться твоему брату. Когда только успела разучить реверанс, буркнула я, хотя на сердце потеплело. София же терпеть не может занятия по этикету. Мадам и л ь е с и пара часов свободного времени вполне способны сотворить чудо. Особенно, если хочешь произвести впечатление на чудовище. Я не сдержалась и ткнула его в бок локтем легонько. Сант, ы чудовище, не спорю. На этой странной ноте хрупкого и достаточно напряженного перемирия мы приступили к ужину. Как поживает ее светлость? н е г р о м к о поинтересовался а н д р и когда подали жаркое. Винсент удостоил его скупым взглядом. Замечательно. Очень надеюсь познакомиться с ней зимой, прощебетала Софи. Говорят, ее светлость Луи за очень красивая. Винсент хмыкнул. Я покосилась на мужа. Наверное же Рома п ы т а л а ответила одними губами, стараясь не улыбаться. Остается надеяться, что в переносном смысле, судя по напору, из н а с т р о е х у этой м а д м у а з е л ь быстрее всего получается добывать нужную информацию и использовать в своих целях. Очень красивая, подтвердил брат, промокнул уголки губ салфеткой и снова принялся за еду. Тереза тоже очень красивая, София улыбнулась, еще очень очень добрая. Они с Анри так о б о мне заботятся, очень мило. Сухо отозвался Винсент. В этот миг сердце у меня ёкнуло, но девочка ничего не заметила. Как же вы познакомились с моей сестрой? Тереза приехала в Равьян с месье Эльгером. Ой, с месье Эльгером. Винсент посмотрел на меня так, что захотелось сползти под стол. Вдвоем? В сопровождении воспитанницы герцога д а л а м е р а За меня ответил Анри. Школа-приют находится под патронажем Его Светлости. В этот момент подумалось: не влезть ли на люстру? Поговорить с Анри о Равьен я не успела, но сейчас, наверное, лучше не уточнять, что теперь школа принадлежит мне. И справедливо рассудил, что вашей сестре будет интересна тема благотворительности. А Тереза меня защитила, с гордостью заявила Софи. Меня тогда наказали и юная леди. В голосе Винсента звучала сталь. Я буду рад продолжить с вами беседу, но будьте так любезны не встревать в наш с графом разговор. Впрочем, вам это простительно. Софи дернулась, вжалась в спинку стула и Анри недобро прищурился. Не вижу причин заострять на этом внимание Дамортан. Интересно, что же вы в таком случае посчитаете достойным вашего внимания. Дальнейшая беседа протекала в ключе словесной игры снежками. Чем занята леди Лейн? Что скоро начнется подготовка к зимнему балу? Что в парламенте готовятся новые законопроекты? А ее величество б вот -вот р и а н а вот-вот порадует н г е р и ю и принца-консорта наследником. Впрочем, говорил преимущественно Андрей. в и н с о н только отвечал односложно, жестко, на грани приличий. с о ф и притихла, в разговор больше не встревала. Если поначалу улыбалась и глядела на брата влюбленным совенком, то теперь лишь и з р е д к а поднимала голову, а после снова утыкалась в тарелку. Когда подали десерт, едва к нему притронулась. Чем дольше все это продолжалось, тем холоднее становился голос Анри, и браслет, и тем сильнее мне хотелось стукнуть его т в е р д о л о б и е чем-нибудь тяжелым. Когда Винсент... Коротко поблагодарил за ужин и пожелав доброй ночи, вышел. Вскочила и вылетела за ним. Не могли ей подыграть? Прошептала в мощную спину. Можете наказывать своим пренебрежением нас, но ребенок-то в чем перед вами провинился? Брат остановился, обернулся, медленно подошел ко мне. Сильные пальцы сомкнулись на предплечье Кандалами, и он быстро зашагал по коридору, увлекая за собой. Поначалу упиралась, стараясь остановиться или хотя бы задержать. Но к а к о е там не драться же с ним, даже если очень хочется. Мы вышли в холл, а затем и на улицу, где поздний вечер с р а д о с т ь ю вонзил в меня свои ледяные зубы, даже несмотря на закрытые и тёплое платье. Винсент сдернул с ртук, накинул мне на плечи и укутал. Но я вывернулась и отскочила. Будь он мне хоть десять раз братом, с о ф и и обижать я не позволю. Вернитесь и извинитесь перед Софи за то, что вели в себя как последний герцог. Извиниться перед кем? Его брови приподнялись. Это девочка, моя дочь. Ваша дочь? Вы даже не знаете, кем была ее мать? Наверняка какая-нибудь бродяжка. Мать Софи н а н а й р я н к а Ее звали Талина, и она умерла. Об этом я и говорю. Я сжал у к у л а к и Винсент, да что на вас нашло? Что нашло на меня? Он схватил меня за плечи. Что нашло на вас? Раздаёте авансы мужчинам, чтобы ж е н щ и н а ехала с другим без сопровождения мужа, чтобы муж её отпустил да ещё и не придал такому з н а ч е н и я Вы сами на себя не похожи. Закрываете глаза на такие вещи, которые раньше привели бы мою сестру в ужас. Ребёнок из приюта, брак с х э н д о м э Одержимость нашего отца сильными союзами давно ни для кого не секрет, но вы-то не могли не понимать, на что идете, почему сразу все не рассказали. Ярость, погребенная под пластами раскаяния за жестокие утренние слова, з а в о р о ч и а л а с ь новой силой. Так и в этом все дело, прошепел а я. В том, что Винсент б е г о великий герцог де м о р т о н привык все контролировать, а его маленькая сестренка не пришла и не выложила ему все. Угли в его глазах начали было остывать, но вспыхнули вновь. Это было страшнее лесного пожара, заревом, расползающегося над дохваченным огнем деревьями. Мне ни раз и ни два доводилось видеть такой взгляд, и с п е п е л я ю щ и й быстрее покрывал от Лена. Ведете себя как девица на выданье, которые отказали в замужестве с гуляющим х л ы щ о м Я б ы в л е п и л а ему пощечину, но Винсент перехватил моё запястье, до боли стиснул плечи, встряхнул. Подумайте о своем будущем, Тереза. Вы должны развестись. Со временем, когда все утрясется, я найду для вас достойную партию, хорошего человека, с которым у вас будет нормальная семья. У меня уже есть семья. Общество вас не примет. Все эти годы общество меня не замечало, поговорят и забудут. Не в этот раз, не теперь, когда они знают о м о и и смерти. Но я не позволю никому поломать вам жизнь, даже вам самой. То есть мне ее ломать нельзя, а вам можно? в л е я совершенно другая страна. Здесь нравы и мораль катятся в а д о в у бездну. Нравы и мораль? Прошепел а я. Да вы просто ходячая энциклопедия нравов. На какой там странице записано, что нужно щелкнуть п о н о с ребенка, который изо всех сил пытается вам понравиться? Достаточно, леди Тереза. Завтра вы отправляетесь со мной в Мортонхейм. Не просьба и даже не утверждение, приказ. Тереза поедет с вами только если сама этого пожелает. Хлопнула дверь. Анри спускался по ступенькам обманчиво медленно. Тем не менее браслет ощетинился иглами льда, а мягкие черты лица мужа заострились, из-под маски учтивости проступала скала разъяренного льва. Отпустите мою жену, да Мортон. Не смейте мне указывать, д о Ларне. Отпустите ее. Или пожалеете, что явились в мой дом? Единственное, о чем я жалею, так это о том, что в свое время поддался на уговоры и отпустил ее с вами. Тем не менее, хватка на моих плечах ослабла. Тереза перед глазами стоял мальчишка, который смотрел на меня сверху вниз, но при этом улыбался и подмигивал, пока не видел отец. Он строил смешные рожи, когда я начинала кукситься от слов матушки, и я улыбалась в ответ. надежный привычный запах прошлого, запах незыблемой т в е р д ы н и г р ь к о в а т ы х пряностей и мятного табака. Но сейчас передо мной стоял мужчина, который все уже для себя решил. А если он решил, значит все должно быть только по его, или никак. Даже если он рвет мое сердце на лоскутки, и клянусь, он уже давно не мальчишка, чтобы этого не понимать. Мой дом здесь. Короткий прямой взгляд в упор. Это ваше последнее слово. Слова здесь точно лишние. Что первые, что последние. У, У, деспот, тиран, ненавижу. Должно быть, Винсент прочел это на моем лице, потому что брови его сошлись на переносице. А потом брат стремительно прошел мимо. На этот раз дверь хлопнула с такой силой, что в ней что-то хрустнуло. Я подхватила первый попавшийся под руку камень и от души запустила вслед. С коротким скребущим звуком к а м е ш е к о т с к о ч и л от стены и ударил в крыльцо. Увернулась от протянутой руки Анри и о п р о м е т ь ю бросилась в дом, н а д е ю с ь в и н с е н т у хватило ума побыстрее убраться с моего пути, потому что иначе я ему не завидую.